Глава четырнадцатая Каменные ступеньки вознесли нас на самый верх привратной арки. Здесь действительно оказалось что-то вроде полукруглой ложи с каменной оградкой по пояс эльфу. Щели шириной в ладонь со скосами говорили, что это вообще-то бойницы. Мне же эти выступы достают до макушки. Кархан, приглашающий, махнул рукой. «Вот здесь кусок отколот. Подойди, а то ничего не увидишь». Я нехотя приблизился. Длинющая змея из повозок, недопущенных к воротам, пересекается дымками костров, горящих под насыпями, насколько хватает взгляда. До нас доносится ленивое переругивание бродящих туда-сюда караванщиков. Ни малейшего облачка на небе и яркое солнце в зените. Легкий ветер едва шевелит черно-фиолетовый стяг на краю стены. Я с недоумением посмотрел на эльфа. «И что? Для балета скучновато. Как вон тот мужик, застенчиво поливающий колесо телеги, ни разу не похож на балерину, даже на балерона не смахивает». Макс рассеянно ответил, всматриваясь вдаль. «Это декорации. Сам спектакль еще не начался. Эх, да чего жаль, что пока мне недоступна видеосъемка. Впрочем, я все же подобрал пару человечков, вкачавшим ее за счет боевых навыков. Но лос их знает, что снимают. Человечки из тех, что отозвались на пароль «Москва», Кархан усмехнулся. Умно, да? «Неписи в Росланд хороши, не спорю, но деликатные поручения можно давать лишь игрокам. С реальными людьми, конечно, тоже есть проблемы, но их решить гораздо проще. У игровых же раз чуть что не по канону сразу падение репутации». «А что я появлюсь, ты узнал от этого артефакт-подарочка со скрытыми свойствами?» Макс вновь весело сверкнул зубами. «Ну, конечно, это и ежу понятно. С чего бы иначе магом дарить незнакомому гному какой-либо бонус?» Я отвернулся, процедив сквозь зубы. «Ненавижу ежей. Очень уж, сука, умные!» За спиной раздался недовольный трубный голос. «Кархан! Что это существо здесь делает?» Уже не удивляясь, я посмотрел на еще одного бесшумного темного эльфа. Выше Макса на голову, касая сажень в плечах, из-за которых видна рукоятка двуручника без ножен, острие которого опасно покачивается рядом с икрами. Икрами, затянутыми тонкими кожаными штанами. «Вот, похоже, и балерон пожаловал. Я закопал ладонью усмешку в бороду». Эрл небрежно махнул рукой. «Во многих знаниях многие печали. Готовься выполнять задачу и не открывай лишний раз рот. После жесткого ответа Макса добавлять рвущуюся с языка колкость лишнее». Я важно заложил руки за спину, изображая часть особого тайного плана. Возможно, этот нестандартный Громила как раз и есть тот кинооператор. Но вышкален Болерон хорошо, ни один мускул на лице не дрогнул на пренебрежительный ответ. Или у Дроу попросту принято так общаться. Но вот Макс оживился, показал вниз, вдоль стены». Начинается. Я ухватился за обломок барьера и высунулся подальше, чтобы видеть. Высокая арка с дрожащим маревом магического барьера на входе. Остаток древней стены из плит и дальше пестрое ограждение, навевающее мысли о революционных баррикадах. Впрочем, высокой. Ниже 5-6 метров участков не наблюдается. Так что, хоть и собрано из всякого хлама, оно надежно отгораживает рынок от перелесков, тянущихся до самых гор. Сначала взгляд уловил движение вдали. Мое гномье зрение, видимо, уступает эльфийскому, но, всматриваясь в указанном направлении, заметил, как то тут, то там у кустов подергиваются вершины. В сплетении стволов скользят смутные тени. Прошло несколько мгновений, и из ближайших кустов неспешно выступил огромный варк. От здоровенного волка отличался, пожалуй, лишь темными полосками на шкуре, приплюснутой головой и обрезанными ушами. Губы хищно приподняты, видны клыки. Из-за его спины вышел орк. Обнаженный торс по ребрам расписан красными полосами, словно уже истекает кровью, и солнце сверкнуло на его клыках. Он ухватил Варга за ухо, в ответ волчище недовольно дернулся и лязгнул зубами рядом с жилистой шеей. Орг даже не посмотрел, лишь еще раз дернул, морда зверя сразу стала недовольной, типа шалость не удалась. Волчий всадники!» — сказал Макс, удовлетворенно кивая. А из перелеска медленно выдвигаются орки. Все больше и больше порыкивание варгов то и дело прерывается короткими хохотками этих тварей. Звучат они совсем не весело. Мороз по коже прошел, когда я вспомнил, как стая сытых варгов издевательски лютовала над всем живым встреченным по дороге. Тогда-то они были за нас, но сейчас... Люди у костров начали вскакивать, роняя шашлыки. Кто-то выдергивал меч, кто-то побежал к телегам. Многие судорожно шарят в сумках, выдергивая разномастное оружие. Взгляд фрагментами выхватывает кадры, сливающиеся в бестолковую суету. Вот один выплеснул из шлема, в котором орудовал ложкой, как в котелке, и напялил его на голову. По шее потекли остатки недоеденного варева. Другой надел панцирь задом наперед и теперь судорожно извивался, пытаясь перевернуть его другой стороной. Глаза же выпучил на приближающихся Всадников и их жутких зверей. Крупный мужичина ухватил длинную как оглобля пику, заученными движениями приставил к ноге, грозно устремив наконечник в сторону надвигающейся массы. но беспомощно оглянулся, поняв, что без строя пикинеров от его действий толка никакого. Уронил оружие и полез вверх по насыпи на дорогу, сгребая сапогами щебенку. Что они здесь? Начал было я спрашивать, но тут же замолчал. Передний варк вдруг резко дернулся. Шум разрезал короткий вопль, после которого во внезапно наступившей тишине громко хрустнуло, и из окровавленной пасти вывалилась откушенная голова замешкавшегося бедолаги. Это словно стало командой. «Ура!» — прокатился по окрестностям вопль множество глоток полной ярости, и неспешная поступь орков взорвалась стремительным броском. Расписные воины на ходу выдергивали оружие, и улюлюкая понеслись на толпу, сгрудившуюся под насыпью. Обгоняя воинов длинными скачками вперед, рванулась и стая варгов. С другой стороны насыпи тоже грянул орочий клич набегавших воинов. По ступенькам дробно процокали каблуки, и на наш балкон взлетела эльфийка с развивающимися белыми волосами. сами. Фиолетовый капюшон Балахона болтается за плечами. Я узнал Магиню Галидриэль. Ее вытянутые глаза, казалось, стали больше вдвое, а лицо побелело, словно и не темная эльфийка вовсе. Макс кивнул, словно соглашался сам с собой. Прежде чем Магесса успела произнести хоть одно слово, кратко бросил. «Наложи на охрану рынка пут и долго. Быстро!» Эльфийка на миг замешкалась, но тут же кивнула, и птицы унеслась вниз. В тот же миг рев со стороны насыпи разбавил ляск металла. Я вновь глянул вниз, и желудок подпрыгнул к горлу. На мирной дороге поселилась смерть, и это не гипербола. Орки словно превратились в живые мясорубки, чавканье мяса и сплошной хруст костей. Руки, ноги, головы приехавших торговать жителей взлетали вверх вместе с фонтанами крови. Варги носились как волкодавы вокруг отара овец, сгоняя пытавшихся убежать разумных в кучу, направляя под страшное черное оружие своих клыкастых хозяев. Лошадей и быков, ринувшихся вместе с телегами под откос, урочи и скакуны рвали. Тут же довязь пожирали парящие ломти мяса, глядя как с ужасом смотрят на них погибающие животные. Хрипы умирающих и стоны боли жутким воем накрыли дорогу. То тут, то там из этого месива начали взлетать скалящиеся туманные черепа. Они быстро наливались красным и судорожно всасывались то в одного, то в другого размахивающего черным оружием ура-орка. У воинов прямо на глазах зарастали раны, выпадали стрелы, которые кто-то из оборонявшихся успевал в них всадить. Эльф с огромным двуручником, что взобрался к нам, впился взглядом в бойню, развернувшуюся внизу. Ноздри раздуваются, на губах твое дело вспыхивает маньячная улыбка. Руки подрагивают, словно повторяя удары. Макс сказал, похлопав рукой по стене рядом со мной. Что-то ты позеленел бородатый. Зря. Это всего лишь неписи. Пиксели, нолики и единички. Двоичный, или он уже сейчас квантовый. Кот, в общем. Вон, бери пример с Котофиэля. Он, кажется, еле сдерживает желание присоединиться к клокомордым бойцам. Дроу обернулся на звук имени. В глазах восторг. Он радостно выкрикнул. «Вы видели? Видели? Как он его? Раз! Снизу, и голова почти до нас долетела! Блин, писец!» Только и смог выдавить я. «Котик-фиэль?» «На всю голову писец этот котик!» Макс положил ладонь мне на плечо. Цепкая, жесткая, сбросить дернув рукой не удалось. Он лишь хищно ухмыльнулся. «Ничего, привыкнешь!» Со стороны рынка к воротам подбежал отряд орков охраны. Мрачные физиономии выражают непреклонную решимость. Толстая броня и огромные секиры. Макс вновь нахмурился, меднулся на другую сторону балкона и закричал им, перекрывая звуки сражения. «Долг стража!» Вокруг орков закружились фиолетовые искры. Они замедлили бег. Вожак в огромной рогатой каске задрал голову, со злобой взревел. «Я не подчиняюсь тебе, темный эрл!» Макс сжал губы, но примирительно поднял руку. Заговорил быстро и громко, благо стена отсекала большую часть шума, несущегося снаружи. «Вы обязаны охранять рынок! Это отвлекающая атака! Вас выманивают, чтобы уничтожить сам рынок! Защищайте только, кого должны! Долг стража!» Орк судорожно пошевелил головой, словно ему жал тесный воротник. Он бросил еще один гневный взгляд вверх и угрюмо рыкнул ждущим его решения воинам. десят метров от ворот! Пропускать внутрь всех, кто сможет уйти!» Бронированные воины веером выметнулись сквозь радужное марево из ворот и встали шеренгой, как вкопанные, угрожающе подняв секиры. Галидриэль, следившая за разговором, кусая губы, вскинула засветившиеся ладони в сторону битвы. Из-за стены донесся шелест, словно разом лопались тысячи воздушных шаров. Я вновь устремил взгляд за стену. В траве, прямо перед остановившимися стражами орками, появилась золотистая полоса, истекающая желтым туманом. Она мигнула и пошла разливаться вдоль стены. Один бедолага, вопивший, как резанный, размахивая культёй отрубленной руки, фонтанирующей кровью, метнулся к линии. Кровь разом остановилась, он рухнул без чувств в двух шагах за ней. А хохочущий орк, прыгающий следом, с насаженной на остриё меча кистью руки, резко остановился. после чего отсалютовал мечом так, что отрубленная конечность улетела к неподвижному телу. Оно тут же окуталось свечением. Миг, ладонь исчезла, зато тут же появилась у раненого. «Отставить магию!» — рявкнул Макс. «Галидриэль! Ожидается нападение на охраняемый объект! Нам нужна мана всех накопителей рынка! Всех, ты слышала? Не стрелять, не поддаваться на провокации! Тогда нападение можно избежать!» От командного летона или Эрл пользовался незыблемым авторитетом, но Дроу, кое-где появившийся на сте «Опустили огромные луки, перебрасывали по цепочке команду «Не стрелять». Эльфийка же в балахоне смотрела вниз. Ее прекрасное лицо кривилось, уши дрожали, она медлила, но вот слезы прорвали плотину и хлынули по ее щекам. Она сделала резкий жест, словно рубила веревку, и лечебное свечение, что начало очерчивать территорию контроля рынка, угасло. Макс удовлетворенно кивнул, крикнул ей успокаивающе. «Гонцы за войсками отправлены! Главное не допустить разгрома рынка! Остальное неважно!» Эльфийка вскинула голову. «Важно!» Она сбежала по лестнице вниз и скользнула за стену, после чего медленно поплыла прочь, раскрывая руки крестом. Странная песня полилась над полем боя. Тут хладнокровие впервые изменило Максу. На лбу Дроу вздулись вены, он рванулся к краю и заорал, срывая голос. «Стой, дура! Куда? Урук! Останови ее! Я приказываю!» Но уроча стража лишь молча расступилась. Бронированные громилы лишь вскинули секиры, пропуская хрупкую фигуру. А эльфийка шла через поле прямо в самую мясорубку, и к ней уже радостно скались, мчались вражеские варги. Но через несколько шагов она вдруг взвелась в воздух, выгнувшись и подняв лицо в небо. А песня же зазвенела силой глуша звуки боя. Под ее ногами зашевелились и закружили отрубленные конечности. Пальцы мертвых рук крючились, хватая воздух. Ноги судорожно сгибались. Варги же, не добежав до нее, покатились по земле, их шкуры лопались, а ближайшие орки зашатались, как пьяные, падая на колени. Увидевшие путь к отступлению обозные, хромая и зажимая брызгающие кровью раны, устремились к воротам. Макс с трудом перевел дыхание и снова заорал. «Достаточно! Уходи!» Но его голос сорвался. Летающие руки страшно впивались в тела шатающихся орков, вырывая куски мяса. А песня эльфийки продолжала звенеть над полем. Но вот засвистели стрелы. Одна, две, десять впились в ее фигурку. Она раскачивалась все сильнее, но вот песня как отрезала. Она бессильно рухнула на землю. Край стены совсем рядом. Я бросился вперед, и земля встретила жестким ударом. Пятки хрустнули, я покатился кубарем, отмахнувшись от каких-то сообщений, и помчался вперед. Туда, где уже почти все отрубленные руки попадали. А орки хоть и раскачивались как пьяные, но уже прямо на глазах обретали скорость и силу. Эльфийку трудно было не заметить. Утыканная колючками стрела она лежала на целом холме из мертвых варков. Я схватил на руки ее удивительно легкое тело, и помчался за спины ряда охраны. Едва внес за их шеренгу, как они разом сомкнули бронированные плечи и опустили копья так, что их приходившие в себя расписные соплеменники сразу повернули прочь, даже не поорав ничего злобного напоследок. Бой постепенно уходил все дальше по дороге, прочь от ворот. А я положил могиню дрову на землю, пробормотав. «Ничего, галидриль, сейчас включишь полоску эту желтую, и все будет хорошо». Тело девушки напряглось, словно пытаясь вдохнуть побольше воздуха. Но бесполезно, только кровь вокруг древка Встрел запузырилась Тогда она улыбнулась и выдохнула вместе со словами «Магия смерти! Запрет лечить таких! Ухожу!» Она вздрогнула и лицо расслабилось Только из края глаза пробежала слезинка «Черт! Черт! Какой еще запрет? Это перебор! Нельзя такое в игре!» Под эти сумбурные мысли Я вновь схватил тело Бегом взлетел на ложу И осторожно положил на камни Макс стоял неподвижно В уголках губ легли горькие складки Я крикнул. «Нолики и единички, блин! А ты сам-то не грёбаный ли нолик?» Эрл судорожно сглотнул и отвернулся. Дро уже с длинным мечом посмотрел на играющего желваками Макса и с презрительным интересом спросил. «Ты что, трахался, что ли, с этой дохлой неписью?» Я не понял, как это произошло, но уже через мгновение мой кулак врезался в его острый подбородок так, что у него зубы лязгнули. «Сам же Балерун от удара птицей перелетел через край». Успел лишь глаза выпучить. Макс же тихо сказал. «Спасибо, но у меня внутри все кипело». «Ты не сказал, что это было вообще? Отвечать!» Макс перевел дыхание, выпрямился. От его взгляда повеяло стужей. «Хочешь знать, что здесь происходит?» «Хорошо, прежде чем этот дурак очухается и залезет разобраться, с тобой отвечу. Это я создал несколько локальных конфликтов в разных концах земель клана Змеи. чтобы регулярные войска князя рассеялись на большой территории для их подавления. Так что за помощью послана, но она не придет, не успеет. Это я договорился с вождями орков насчет времени налета, на обозы, обещав сдержать ответ охраны. Орки плохие торговцы, а уж с награбленным расстаются всегда по принципу «легко пришло, легко уйдет». Им важнее поднять уровни и напоить мечи кровью. Так что к скупленной на рынке массе эльфийского вооружения я возьму хороший довесок. И это я распорядился не приобретать оружие полностью — чтобы места на рынке не освобождались, ведь сразу туда прорвутся дежурившие у ворот тачечники, уменьшив добычу орков. И это мне упадет награда за квест «Успешная оборона рынка», который я получил автоматически, как самое титулованное лицо дома змеи, находящееся на его территории. Ты понял? Я умею рассчитывать и создавать ситуации, которые в Росланд приобретают статус квестов. Ну ты... Мне жаль эльфийку. Увы, неписи смертны. Но этого не избежать, если хочешь делать серьезные дела. Если ты со мной, научись абстрагироваться. Это не настоящие люди. Но делая, что должен, можно сделать и вполне реальные деньги. Так ты со мной? Знаешь, Кархан, не надо мне только вот так перчатку свою тянуть, словно готов вести за собой в светлое будущее. Да по белому мосту. Я не дроул. И вот только сейчас понимаю, что, несмотря на все ваши бонусы и доводы, мне с вами не по пути. Я гном. «И знаешь, я в первый раз говорю об этом без сожаления». Глаза эльфа сверкнули яростью, но сразу же обычная кривая усмешка скривила губы. Он кивнул, словно соглашаясь, и пару раз приложил ладонь к ладони, видимо, изображая бурные аплодисменты. «Хорошо сказано. Но что скажет Солнцева, когда я проведу ее по своему замку? Покажу склады, познакомлю с крутыми неписями-крафтерами, продемонстрирую свою охрану и подчиненных, представлю князю дома змеи». Здесь-то она гнома, но, если ты не забыл, она еще и маркетолог фирмы, практически живущая своей работой. Что она скажет, когда я обрисую перспективы для нашей фирмы, обещая поддержку? Реальную, а не эту вашу многодневную возню за сотню золотых. Или тысячу. Невелика разница. Правильно задумался. «Стоп, стоп, не спеши бросаться на меня с кулаками. Это приведет к ненужному срыву переговоров. Мне некогда дожидаться тебя с камня возрождения. Надеюсь, ты хотя бы на рынке привязку сделал?» «Ага, вижу, да. Можешь не отвечать. Лицо у тебя хоть и под бородой, но читается не сложнее букваря». Речь Эрла богата интонациями, льется плавно и внушительно. Он перехватывает все мои реакции, прессует аргументами. Не прекратил говорить, даже когда на площадку вышли несколько эльфов в балахонах магов. Он лишь сделал им успокаивающий жест, призывающий к молчанию. И то, что они без слов отошли и склонили головы над телом погибшей, капнуло еще одним доводом. Да, в переговорах наш топ-менеджер поднаторел, и, боюсь, действительно для Лены станет основным аргументом его обещания работать с нами. «Но у меня аж волосы дыбом на загривке поднимаются и хочется рычать, ведь он определенно загоняет в угол». Я вскинул кулак, эльф удивленно приподнял бровь, но зараза такая мигом изобразил жестом, мол, «Конечно, конечно, даю тебе слово». «Ладно, игнорим и говорим свое. Постараюсь сдержанно. Не буду гадать сейчас, зачем тебе нужны гномы, которые, как ты не раз подчеркивал, самое никчемное и жалкое племя Росланд Хайтек. И не буду строить предположение, что означает это твое патетическое «ты со мной», которое так и хочется продолжить, или против меня, что наверняка ты и хотел мне вбить в голову. Мне правда так и хочется, спрятав два кукиша за спиной, ответить. Конечно, с тобой. И про себя добавить, но только левую ногой». «Ты, знаешь, очень похож на паука, набрасывающего паутину. Вот только не все попавшие в силки жирные мухи. Меня бесит давление. Просто бесит. И я не буду придумывать контраргументы, пытаясь выскользнуть из плетения твоих слов. Я их буду тупо рвать. Видел когда-нибудь таракана в паутине?» Макс смотрел с брезгливым интересом, словно действительно вдруг увидел перед собой причудливого таракана. Ответил. «Ершистостью и кукишами меня не удивишь. Я с этим всю жизнь дело имею. Но что ответишь, если я тебе скажу прямо?» «У меня есть определенные прикидки, как вернуть гномам оружие. Дело опасное, но шанс есть». Макс коротко кивнул и тенью скользнул к эльфам. А у меня к переполняющим эмоциям добавился еще один огромный черпак. В голове закипело, судорожно засверкали мысли. «Опасность? Да плевать! Мы в игре! Шанс! Вернуть гномам оружие, силу и уверенность! Всем или только игрокам! Черт! Пауза! Не дергаться! Не спешить!» «Да уж, взломал он мой панцирь жучины и одним ударом жвал. Или что там у пауков клыкасто ядовитые? Хелицеры, что ли? И чую, все во мне теперь перемешивается в питательную жидкость, которую этот паучара готов употребить. Так, успокоиться и не спешить». Эрл же опустился на колено перед распростертой могиней и провел ладонью по лицу, закрывая ей глаза. Остальные постояли, опустив взгляды. Через несколько мгновений, окутавшись серебристой дымкой, тело приподнялось и растворилось в воздухе. Следом ушли и эльфы, только едва слышно прошуршало по ступенькам.